Дети увидели, что родители одни, никого, а главное Бена в комнате нет. И тогда Хелен подошла к папе, а Люк к маме, и родители обняли своих шебутмых детишек, своих детей, обняли крепко. А на утро приехала машина за Беном, маленький черный фургон. Гарриет знала, что машина приедет потому что Дэвид не ушел на работу. Значит, он остался дома, чтобы удержать ее. Дэвид сходил наверх и вынес чемоданы и сумки, которые спокойно упаковал, пока Гарриет кормила детей завтраком. Забросил вещи в машину. Потом с каменным лицом Гарриет едва узнавала его. Поднял Бена, который сидел на полу в гостиной отнес к машине и посадил. Затем быстро подошел Гарриет, все с тем же суровым лицом, обнял ее одной рукой, отвернул от фургона, который уже катил прочь. Гарриет слышала, доносящиеся из него вопли и вой, подвел к дивану, где все еще крепко держа ее, сказал много раз подряд «Так надо, Гарриет, так надо». Она расплакалась оглушенная случившимся, но освобожденная и благодарная Дэвиду, который взял на себя всю ответственность. Когда дети вернулись домой, им сказали, что Бен уехал жить в другое место. — К бабушке? — спросила, обеспокоившись, Хелен. — Нет. Четыре пары настороженных подозрительных глаз разом засветились облегчением истерическим облегчением. Дети запрыгали, не в силах удержаться, и тут же стали притворяться, будто это игра, которую они только что выдумали. За ужином они истерично веселились и хихикали, но в миг затишья Джейн резко спросила, «Вы нас тоже отошлете?» Джейн была спокойной флегматичной малышкой. Дороти в миниатюре никогда не говорила сверх необходимости. Но в тот момент ее большие голубые глаза в ужасе уставились в лицо матери. — Нет, конечно, — ответил Дэвид, — но прозвучало это довольно грубо. Люк объяснил. — Они отослали Бена, потому что на самом деле он не наш. В последующие дни семья расцвела — как китайский бумажный цветок в воде. Гарриет поняла, какой обузой для семьи был Бен, как он угнетал их всех, как сильно страдали дети. Поняла, что дети говорили о Бене куда больше, чем родители готовы были признать, что они пытались найти с ним общий язык. Но теперь Бен уехал, и у них загорелись глаза. Дети были в замечательном настроении, и все время подходили к Гарриет с маленькими подношениями, конфетку, игрушку. Это тебе, мам. Или бросались целовать ее, гладить по лицу, или тереться носом, как счастливые телята или же ребята. И Дэвид взял на работе несколько дней отпуска, чтобы провести их со всеми, чтобы провести их с ней. Он был заботлив. И ласков. Будто я больна, возмущенно подумала она. Конечно, гореет все время, думала о Бене, томящемся в заключении. В каком заключении?